Какое вылезти! Там дырка всего, скулак. И кричать без толку, непонятно. Может, просто от нервов? Вроде истерики. Ладно, переведите его в кладовку во избежание от группы Кирилла что-нибудь есть? Ничего. Это плохо. Пора бы ему уже. Я не понял. — сказал толстому гаишнику начальник поста. — Чего ты их всех сюда притащил? — Если разрешение на оружие имеется, и ничего, кроме превышения скорости... — Слушайте меня, гражданин начальник, — звонко отчеканил Тимка. Все повернулись в его сторону. — Сегодня по адресу Нарвский проспект, дом 68, квартира 34, «Произошел пожар! В огне погиб человек, Роберт!» «Вадим, как фамилия Роберта?» «Луговой», — ответил окончательно офигевший от Тимкиных выходок Вадим. «Роберт Владимирович Луговой». «Роберт Владимирович Луговой», — повторил Тимка. «Ему было хорошо, если двадцать лет. То, что пожар был...» Вы можете уточнить в своей ментовской, простите, милицейской справочной. Вот этот человек, — он указал на попятившегося яйца голова. вместе со своим другом Георгием был в квартире Роберта Лугового в момент начала пожара и покинул ее, оставив хозяина в огне. До этого они с другом угрожали Роберту и хотели его насильно увести с собой. Свидетель я и девочка Маша Новицкая, которую теперь хотел убить вот этот человек из имеющегося у него пистолета. Свидетели выстрела, мы трое и женщина-конюх». «Черт-те — сказал толстый гаишник и почесал подбородок. «Круто закручено!» «Получается, что если парень не врет...» «Эта компания на Бумере только за сегодняшний день угробила Роберта Лугового и чуть не угробила девочку Машу. Так, что ли?» «Только я не понял, из-за чего весь базар-то?» «Сейчас я уточню насчет факта пожара», — предложил Тонкий. «И насчет гибели человека. Уточняйте все, что хотите». Торжествующе воскликнул Тимка. — А только все до последнего слова правда! Тая громко рыдала, скорчившись в кресле. Фаина, запрыгнув на кресло и встав на задние лапки, слизывала слезы с ее щек. Александра Сергеевна, завернувшись в шаль, стояла у окна, похожая на поздние фотографии поэтессы Анны Ахматовой. Клен за окном был покрыт изморзьем, и в свете фонаря его ветви казались засахаренными в глазури. Вольфганг положил листья на плечи хозяйки, как ладони или погоны. Александре Сергеевне нравилось, что Таисия плачет. В каком-то смысле она плакала за нее. «Он обязательно найдется, иначе просто не может быть». Схлипывая и давясь слезами, неизвестно кого заклинала Тая. «Его обязательно спасут. Милиция найдет и спасет. У них же эти есть в белых халатах, то есть в краповых беретах. Непременно!»